относительно финансово-экономической блокады нашей страны, активизация научно-технического направления деятельности разведки. Выполняя данное постановление, внешняя разведка сумела получить большое количество секретной технической информации по различным отраслям промышленности и видам вооружений. 31 января 1924 года Согласно принятой Вторым Всесоюзным съездом Советов Конституции СССР, ОГПУ вошло в систему исполнительно-распорядительных органов СССР и союзных республик на правах союзно-республиканского наркомата. Февраль 3 февраля 1941 года Создан Народный комиссариат государственной безопасности НКГБ СССР. Вопросами внешней разведки стало заниматься первое управление НКГБ СССР. 4 февраля 1878 года родился Павел Павлович Дьяконов, генерал-майор генерального штаба Царской армии, один из первых советских разведчиков. Диаконов являлся активным участником Первой мировой войны. Его боевые заслуги были отмечены семью, русскими и пятью иностранными орденами, в том числе французским офицерским крестом почетного легиона, что давало право на получение французского гражданства. В сентябре 1917 года назначен помощником военного атташе в Великобритании. После закрытия аппарата военного таше в мае 1920 года переехал на жительство во Францию. С советской внешней разведкой начал сотрудничать добровольно на патриотической основе в 1924 году. Успешно выполнял задание Центра по разложению Русского общевоинского союза РОВС, осуществлявшего подготовку и заброску на территории СССР, Террористических групп. В период гражданской войны в Испании неоднократно выезжал туда со специальными разведывательными заданиями. После оккупации Франции фашистскими войсками был арестован и подвергнут допросам, проявил стойкость и мужество. В конце 1940 года по требованию МИД СССР был освобожден и выехал в Москву. Скончался 28 января 1943 года. 4 февраля 1894 года родился замечательный советский разведчик-нелегал Василий Михайлович Зарубин, заместитель начальника внешней разведки 1944-1948 годы генерал-майор в органах ВЧК с 1920 года. В 1925 году он был переведен во внешнюю разведку и направлен на работу в Китай. В 1926 году являлся резидентом в Финляндии. С 1927 года вместе с женой находился на нелегальной работе в Дании и Германии. С 1929 по 1933 год руководитель нелегальной резидентуры во Франции. В 1934 году возглавил нелегальную резидентуру в Берлине, лично провел ряд ценных вербовок. С 1941 по 1944 год руководитель легальной резидентуры в Соединенных Штатах Америки. Его информация из правительственных, политических и научных кругов высоко оценивалась центром, и регулярно докладывалась в ГКО. За конкретные результаты в разведывательной работе был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. В конце 1948 года вышел в отставку по состоянию здоровья. Скончался 18 сентября 1972 года. 6 февраля 1922 года Декретом в ЦИК РСФСР